Глава 23. Лучшие друзья девушек. «Почему?» — спросила она, когда вслед за провожатым спустилась по узкой лестнице на один уровень вниз и оказалась в настоящем подземном городе. Здесь светило настоящее солнце, неизвестно как помещавшиеся под высоким куполом огромнейшей пещеры. Стояли настоящие дома и росли цветы и деревья. Единственное, что отличало это поселение от наземных — однотипная архитектура. Весь город состоял из практичных каменных кубиков без какой-либо индивидуальности. Все пространство было поделено улицами на одинаковые квадраты участков, и в центре каждого торчал безликий каменный кубик. Тут она впервые увидела местных женщин, правда, сначала с трудом отличала их от мужчин, так как одеты они были во все те же комбинезоны холодных темных оттенков. А некоторые еще и стриглись коротко. Никакой косметики, украшений или хотя бы шарфика — «Ничего из того, что делает женщину женщиной». «Почему ты повел меня вниз?» — спросила она у своего провожатого. «Ты попросила?» — коротко ответил он, даже не повернувшись. «Я уверена, что много кто просил. Судя по реакции твоего друга, мы делаем нечто из ряда вон». «Он мне не друг», — сказано это было ровно без каких-либо эмоций. «Это не ответ?» На этот раз мастер обернулся. «Ты ведешь себя как ребенок, что постоянно пытается нащупать пределы разрешенного родителями, испытывая их терпение. Ни к чему хорошему это не приведет. Тебе здесь действительно позволено многое. Однако далеко не все. Не зазнавайся». «Что выделяет меня из всех остальных посетителей, для которых закрыты нижние уровни?» «Тьма. В тебе живет тьма. Она пускает на нижние уровни только тех, в ком поселилась». «Мой, как ты выразилась, друг, не умеет видеть ее в людях, потому что он не искаженный». «А ты искаженный?» «Иначе бы не был мастером. Тьма дает нам силы и потребность творить. Скоро ты все увидишь». «Что за тьма?» Он пожал плечами. «Если бы кто-то мог это объяснить. Только сам Создатель. Никто из смертных не знает. Тем более я искаженный третьего уровня. Меня тьма только слегка коснулась». Возможно, более сильные мастера смогут тебе объяснить это лучше. Пойдем. Это потому что я умирала и была воскрешена? Откуда тьма во мне? Беска сыпала вопросами, но мастер больше не оборачивался, игнорируя ее как назойливую муху. Они прошли через город к центральной круглой башне, в которой оказался подъемный механизм. Кабина из металлической решетки, висящая в воздухе над глубокой черной шахтой. Не троса сверху. Ни подпорки под ней беска не заметила. Мастер завел ее внутрь и захлопнул дверь лифта. Она не заметила, чтобы он нажимал какие-то кнопки, но кабина плавно двинулась и с ускорением понеслась вниз. До этого беска думала, что уже находилась на том самом секретном первом уровне. Однако, когда кабина вывалилась в светящееся холодным белым светом облако, она поняла, что ошиблась. Этот этаж выглядел еще более фантастично, чем второй. Мастер распахнул дверь лифта, сделал шаг наружу и приглашающим жестом предложил беске последовать за ним. Он стоял на неплотном фиолетовом тумане, лоскутами хаотично развешанном в пространстве. У нее было ощущение, что они оказались в космосе посреди невероятно красочной туманности, раскинувшейся во всех трех измерениях вокруг ярчайшей белой-голубой звезды. Она сделала шаг из лифта и ощутила, как нога погрузилась во что-то мягкое но упругая. «Видишь, тьма держит тебя. Если бы ты была человеком, то сейчас бы уже летела вниз». «Это ты только что эксперимент, что ли, провел? Упаду или нет?» «Мне это не нужно, я и так знал. Тьма всегда чувствуется во взгляде. Уверен, что ты это тоже ощущала при знакомстве. Ошибиться невозможно. Пойдем, я покажу тебе, как творят мастера». «То есть ты хочешь сказать, что я одна из вас?» «Нет». Ты же не живешь в горе, но могла бы стать мастером, если бы раскрыла свои способности и переехала сюда. А откуда это передается по наследству? Нет. Тогда почему? Я не знаю. Спроси себя. Ее провожатый в трех шагах впереди внезапно свернул и исчез за очередным лоскутом тумана, который на вид был совершенно прозрачным. Беска заволновалась и поспешила за ним. Как только она миновала висящее в воздухе Марева, то ахнуло от неожиданности. Посреди густой темной пустоты находилась настоящая мастерская художника. Ее хозяин, седой, но вроде не очень старый сухой мужчина, полусидел-полулежал в невидимом шезлонге и переносил на полотно свет. Иного описания Беска подобрать не смогла. Перед художником находился овальный портал в сад цветущих сакур. Яркий солнечный свет пятнами падал на свежую весеннюю траву, усыпанную светлыми лепестками. Лепестки медленно осыпались с розовых облаков деревьев, подобно хлопьям снега. Мужчина брал пальцами лоскуты света из портала и аккуратными движениями переносил на холст. Картина при этом светилась не меньше оригинала. На ней уже были розовые деревья и расцвеченная солнцем трава. И даже лепестки не висели статично, а также медленно опускались на траву. От холста было полное ощущение реального мира только вот неведомо каким образом помещенного на плоскость. Над созданием твоего заказа будут работать два мастера. Первый сделает простую работу, придаст воде твердую плоскую форму. С этим справится даже подмастерье типа меня. Потом мастер Ю наполнит ее смыслом, спроецировав туда тот пейзаж, который ты захочешь». Художник на секунду оторвался от своего дела, коротко взглянул на вошедших и молча кивнул. «А тебя как зовут?» — спросила Беска. «И». «А вы, я смотрю, цените краткость». «Как? Буков в алфавите хватает?» «Это внешние имена. Друг друга мы именуем несколько иначе, но ты не поймешь. Да и мастеров не так много осталось. Буков теперь хватит на всех». «А что случилось? Почему?» «Потому что. Это наша проблема и тебя они не касаются». «Как знаешь». Пожалуй, плечами беска. «А еще что-нибудь покажешь? Как делают живые бриллианты». «Этого ты не увидишь. Больше некому их делать. Последний мастер по ним...» Ушел. «Из горы? В мир?» «В мир вечного покоя», — терпеливо ответил И, укоризненно покачав головой. «Жаль. хотела хоть увидеть, что это вообще такое?» вздохнула беска. «Это как раз не проблема. У нас есть запас. Пойдем». Он невероятным образом шагнул на туманную стену помещения, оказавшись теперь перпендикулярно беске. «Давай, так быстрее будет!» Он протянул ей руку. Беска ее не взяла и тоже попробовала поставить ногу на легкую туманность стенки. Как ни странно, ей это удалось. Оттолкнувшись второй ногой, она встала на боковую поверхность помещения. Ее сопровождающий махнул рукой, словно открывая невидимую дверь в полу, на котором они только что стояли, шагнул вперед и исчез. Беска тут же нырнула за ним и оказалась сразу в кабинете лифта. Мастер захлопнул решетку двери, и лифт поехал вниз. «Как ты только тут ориентируешься?» — восхищенно произнесла беска. «Просто ты думаешь в рамках трех измерений, а их намного больше. Для того, чтобы стать мастером, нужно осознать хотя бы четвертое. «Ю, которого ты видела, владеет шестью. Это почти первый уровень». «Я бы мозг вывихнула», — вздохнула беска. «С этим, кстати, и связана проблема живых бриллиантов. Они выглядят достаточно просто» не так впечатляюще как картина «Ю», например. Только вот каждый из них является свернутым одиннадцатимерным пространством». «А зачем они нужны?» «Просто произведение искусства», — развел руками И. «Акт творения, высшего творения. Они ценны именно своей редкостью». «А почему же вы их не продаете, если есть запас?» «Они предназначены только для королевской семьи». Таков был договор, и их автор перед уходом строго наказал передать коллекцию наследнику или новому королю и королеве. «Ясно, понятно», — кивнула голова Беска. «Монархические пережитки прошлого. А если королей больше не будет, если этот ваш замок исчез навсегда?» «Значит, здесь все умрет. И в долинах наверху, и в горе. Пещера рухнет, ведь она держится на нашей силе. Бриллианты навсегда окажутся похороненными под горой и не достанутся никому». «Эгоистичненько. Ну, окей». Решетка лифта открылась на втором уровне. Мастер вышел и направился не к выходу из башни, а открыл невзрачную дверцу справа. Беска зашла за ним и оказалась в просторном помещении с витринами. «Это наш музей. Наши самые уникальные творения. Вот и живые бриллианты». Беска тут же подошла поближе. Полки, казавшиеся поначалу стеклянными, оказались воздушными. Кто-то заставил воздух уплотниться слоями так, что он оказался способен поддерживать лежащие на нем предметы. Зато не было никаких бликов и искажений от преломления света в стекле, так что россыпь бриллиантов играла так, что это зрелище завораживало. С виду они действительно были похожи на обычные драгоценные камни, только вот если приглядеться, то становилось понятно, что грани непрерывно находятся в движении. Да и не грани это вовсе были. Словно тысячи лент Мёбиуса свернули вместе, заставляя перетекать одну в другую. И каждая светилась своим оттенком. Живые бриллианты не отражали свет, как их каменные собратья. Да и не было в музее таких сильных люстр, чтобы родить такой блеск. То, что лежало на полке, светилось само по себе, но не как дешевые игрушки с лампочками, а мягко, глубоко и завораживающе. Словно на каждой грани лент Мёбиуса пряталась мини с миллиардами звезд. «Это... это... невероятно красиво», — прошептала беска. «Да», — выдохнул мастер, — «немногие понимают эту красоту. Для большинства это просто красивое украшение, не более того. Весь его престиж в том, что носящие его демонстрирует приближенность к королевской чете». Это была высшая награда и знак расположения хозяев черничного замка, которую дарили только самым достойным. Но в тебе есть первородная тьма Межмирия. Она смотрит твоими глазами и видит скрытую суть бриллиантов. Беска с огромным трудом заставила себя отвести взгляд. — А что это? — она указала на два кубика на соседней полке. — О, это умопомочительно простая и одновременно изящная вещь. Для обывателя все достаточно тривиально. Достаточно оставить один из кубиков в любом месте, а спустя некоторое время сжать в руке второй и представить, как они соединяются, и перенесешься в то самое место, где оставил первый. Всего-то? Ты переместишься откуда угодно, из любого мира, и даже если ты вообще покинешь это кольцо вселенных и окажешься за гранью Ты не представляешь, насколько это сложная вещь. Очень изящное и практичное решение. Главное, что сделано их было всего три пары. Одна из них перед тобой. А две другие? Подарены королевской чуте. Насколько я знаю, они передали их своему советнику по безопасности. Но его судьба неизвестна. Скорее всего, погиб вместе с королевой. Почему ты выделил именно королеву, а не короля, к примеру? Повернулась к нему Беска. Его супруга была фраелиной у хозяйки Черничного замка. Вероятнее всего, он до последнего защищал их. Вздохнул И. «Я удовлетворил твое любопытство. Хотелось бы вернуться к работе. Завтра поверхности твердой воды будут готовы. И я, раз уж ты побывала в мастерских, не буду отвлекать достопочтенного Ю от работы и приведу тебя к нему и еще раз, чтобы ты описала, какое именно место нужно отразить. А сейчас предлагаю тебе пойти в отведенные вам с подругой покои и отдохнуть». «Отдох нужен людям», — фаркнула Беска но не буду больше испытывать твоё терпение. Иди работай. Я найду дорогу». Мастер с очень заметным облегчением кивнул и вернулся в кабинку лифта. Беска подождала, пока та скроется из виду, и повернулась к бриллиантам. «И где же тут сигнализация?» — спросила она вслух. «Не могли же они оставить такую драгоценность лежать просто так?» Однако никакой защиты не было видно, или она, как и многое тут, осталась за пределами её понимания. «Но не можете же вы быть такими доверчивыми остолопами!» — пробормотала она. «Живые бриллианты все были одинакового размера, примерно около сантиметров в диаметре. лежал их на полке десятка-полтора. Вы ведь же не заметите, по крайней мере, не сразу?» — прошептала она и протянула руку. Бриллиант холодил руку и вызывал легкое пощипывание. Неболезненное, а скорее даже приятное, словно... Кожу в этом месте намазали ментоловым кремом.